Глава 11. Что было утрачено во время катастрофы? Почти всё. Почти всё. Однако остаётся красота. Сумерки в новом мире. Постановка Сна в летнюю ночь в городке со странным названием Сент-Дебора на воде. Блеск озера Мичиган вдали. Кирстен в роли Титании с короной из цветов. на коротко стриженных волосах. Шрам на скуле, почти невидимый при свете свечей. Вокруг Кирстен кружит Саид в смокинге, который она обнаружила в шкафу умершего человека около Ист-Джордана. «Стой, дерзкая! Или я тебе не муж?» «Да, я твоя жена!» Строки пьесы, написанной в 1594 году, когда театры Лондона вновь открыли двери после двух лет чумы. Или, возможно, созданный на год позже, в 1595-м, за год до смерти единственного сына Шекспира. Спустя столетия, на далёком континенте, Кирстен проходит по сцене в облаке цветной ткани, исполненная злости и любви. На ней свадебное платье которое она добыла в Нью-Пи-Тоске шифон и шёлк с акварельными полосами. «Чтоб наших игр, — продолжает Кирстен, — ты не нарушил ссорой». В эти мгновения она чувствует себя, как никогда живой. На сцене она ничего не боится. И ветры, видя, что дудят напрасно, как будто мстя из моря извлекли губительный туман. «Несущий смерть» — сноску у слова «губительный» в любимой версии пьесы «Кирстен» из трёх, которыми располагает симфония. Шекспир был третьим ребёнком, но первым, кто пережил младенчество. Четверо его братьев и сестёр умерли ещё детьми. Его собственный сын, Хэмнет, умер в возрасте 11 лет, оставив свою сестру-двойняшку одну — Чума вновь и вновь закрывала театры, по землям бродила смерть. А сейчас, когда сумерки разгоняют свечами, век электричества начался и подошел к концу, Титания поворачивается к царю эльфов. «Луна, владычица морских приливов, бледна от гнева, увлажняет воздух и множатся простудные болезни». Титания говорит, словно сама с собой. позабыв про Аберона. Голос разносится над притихшими зрителями, над струнной группой оркестра, что ждёт сигнала слева от сцены. От этого разлада поры года смешались. Все три повозки Дорожной симфонии подписаны её названием. Белыми буквами по обеим сторонам каждой. Но на ведущей значится ещё одна строка. потому что выживание недостаточно. Глава 12. Зрители поднялись, продолжая аплодировать. Кирстен пребывала в некой отрешенности, которая всегда охватывала ее в конце представления, словно взлетаешь высоко в воздух и никак не приземлишься полностью, потому что душа еще рвется из груди. Мужчина в первом ряду прослезился. А человек во втором ряду, его Кирстен заметила ранее, он единственный, кто сидел на стуле, который женщина принесла с заправки. Поднялся и вскинул руки вверх, пробираясь вперёд. Хлопки стихли. «Люди мои!» — произнёс мужчина. «Прошу, сядьте!» Лет тридцати, высокий. Со светлыми волосами до плеч и бородой он перешагнул через полукруг из свечей и встал рядом с актёрами. Собака, лежавшая у сцены, как по команде, села. «Что за услада!» — продолжил мужчина. «Что за чудесное зрелище!» Его лицо показалось Кирстен знакомым, но она не могла его вспомнить. Саид хмурился. «Спасибо!» Обратился мужчина к актерам и музыкантам. «Позвольте нам поблагодарить дорожную симфонию за столь прекрасный отдых от ежедневных забот». Он улыбался. По знаку зрители вновь захлопали, но уже не так громко. «Это дар свыше!» — проговорил он и поднял руки. Аплодисменты тут же прекратились. «Пророк!» «Это дар свыше, что сегодня среди нас музыканты и актеры!» Что-то в его голосе вызвало у Кирстен желание убежать, словно за каждым словом скрывалась ловушка. «Мы благословенны во многом и превыше всего в том, что сегодня мы живы. Мы должны спросить себя, почему? Почему нас пощадили?» Он умолк, обводя взглядом труппу и собравшихся зрителей. «Я полагаю, — продолжил пророк, — что все, происходившее когда-либо на этой земле, случается не без причины». Дирижер стояла у струнных, сжав руки за спиной, и не шевелилась. «Братья мои, ранее этим днём, Я размышлял о гриппе, о великой пандемии. И позвольте задать вам вопрос. Задумывались ли вы о совершенстве вируса? Раздались изумленные вздохи и бормотания. Однако пророк поднял руку, и люди стихли. Задумайтесь, те, кто помнит мир до грузинского гриппа. Задумайтесь о болезнях, предшествовавших ему, о лёгких вспышках, от которых нас прививали с детства, о гриппах прошлого. В 1918-м случилась эпидемия, народ мой. И здесь всё очевидно. Сие было божественной карой за грязь и резню Первой мировой войны. Но после, на протяжении десятилетий, Грипп, хотя и возвращался каждый год, был слаб и уносил жизни лишь самых старых и самых юных. А затем возник вирус, безжалостный, как ангел мщения. Бактерия, уничтожившая население павшего мира на насколько? К тому времени уже не осталось специалистов по статистике. Ангелы мои, Но можем ли мы сказать, что на девяносто и девяносто девять десятых? Из каждых двухсот пятидесяти или трёхсот человек остался один. Я считаю, мои дорогие, что столь смертоносная сила может быть лишь божественной. Ведь все мы читали о подобном очищении Земли, верно? Кирстен переглянулась с Дитером через сцену. В постановке он исполнял роль Тизея. Дитер нервно теребил запонки. Грип, великая чистка, которую мы пережили 20 лет назад, стал нашим всемирным потопом. Свет, что мы несем в себе, — это ковчег». который держал Ноя и его людей на поверхности страшных вод. «И я считаю, что мы были спасены», — пророк все повышал голос, «не только чтобы нести свет, но чтобы им быть. Нас пощадили, потому что свет — это мы. Мы чисты». По спине Кирстен стекал пот. «А ведь платье уже пованивает», — отстранённо заметила она. Когда его в последний раз стирали, пророк продолжал разглагольствовать о вере, свете и судьбе, божественных замыслах, явившихся ему во снах, и приготовлениях, которые люди должны сделать перед концом света. «Поскольку мне во сне открылось, что чума, пришедшая 20 лет назад, была лишь началом, ангелы мои, лишь избавлением от нечистых, что прошлогодний мор был прелюдией, и грядут еще чистки, множество их». В конце проповеди он подошел к дирижеру и что-то тихо ей сказал. Она ответила, и пророк отступил со смехом. «Откуда мне знать?» — сказал он. «Люди приходят». И уходят. да А поблизости есть города, может, южнее, куда люди обычно направляются? Поблизости нет городов, ответил пророк. Хотя все... Он улыбнулся, глядя через плечо на толпу, и повысил голос. Все, конечно же, вольны уйти при желании. Естественно. Естественно. новый я и не ожидал им. Странно ли что они отправились в путь, зная, что мы за ними вернёмся. Пророк кивнул. Кирстен придвинулась ближе, желая подслушать разговор. Остальные актёры тихонько покидали сцену. «Когда мои люди и я, — произнес пророк, — говорим о свете, мы имеем в виду порядок. Здесь царит порядок. «Те, у кого в сердцах властвует хаос, не могут жить с нами». «Извините меня за любопытство. Я еще хотела спросить о надгробиях на кладбище». «Вопрос не лишён оснований», — кивнул пророк. «Вы уже какое-то время в дороге, так?» «Да». «Ваша симфония путешествует с самого начала?» — Почти. С пятого года. — А вы? — пророк вдруг повернулся к Кирстен. — Я в дороге с первого года. Отвечая, она немного покривила душой. Ведь она совершенно не помнила этот первый год. — Если вы пробыли в пути так долго, — сказал пророк, — если вы скитались всю жизнь, как и я, сквозь жуткий хаос, «Если вы всё помните, тогда вы знаете, что умереть можно не только одним способом». «О, я видела многое», — проговорила дирижёр. И Кирстен заметила, что она с трудом держит себя в руках. От утопления до обезглавливания и смерти. Но ни один из способов не объясняет. «Вы меня не понимаете», — прервал её пророк. «Я говорю не о банальной физической смерти. Есть смерть тела, а есть смерть души. Я видел, как моя мать умерла дважды. Когда падшие ускользают без разрешения, мы устраиваем похороны и возводим для них надгробие, ведь для нас отступники мертвы». Пророк глянул на Александру, которая собирала со сцены цветы и что-то тихо сказал дирижёру на ухо. Она отшатнулась. «Исключено», — произнесла дирижёр, «и речи быть не может». Пророк внимательно посмотрел на неё, а затем отвернулся. Он пробормотал что-то мужчине в первом ряду, стрелку, который утром охранял заправку. И они вместе ушли прочь от Волмарта. «Лули!» — бросил пророк через плечо. Собака потрусила за ним следом. Зрители расходились. И совсем скоро на парковке остались только участники симфонии. Никто не задержался с ними поговорить, чего ещё никогда не случалось. «Быстро!» — скомандовала дирижёр. «Запрягайте лошадей!» «А я думала, мы на пару дней задержимся», — скривила рожицу Александра. «Это секта конца света», — кларнетистка снимала фон для сна в летнюю ночь. «Ты что, не слушала?» «Но когда мы здесь были, город уже совсем другой». Нарисованный лес пошел складками и бесшумно сполз на землю. «В некоторых местах не замечаешь, что все вокруг падают замертво, пока не выпьешь отравленного вина. Кирстен опустилась на колени, помогая кларнетистке сложить ткань. Труп подвинулась в путь через считанные минуты, выбрав дорогу за Волмартом, что уходила прочь от центра города. Впереди у обочины мерцал небольшой костерок. Рядом обнаружился мальчишка, караульный, который жарил на огне, насаженного на ветку зверька. Наверное, белку. В большинстве городов на въездах всегда сидели люди со свистками, ведь было бы неплохо получить хоть какой-то знак, если в город войдут мародёры. Однако здешний караульный был столь юным и невнимательным, что, видимо, тут располагался не самый опасный пост. «Есть разрешение покинуть город!» — крикнул он. Дирижер махнула первой флейтистке, которая управляла лошадьми ведущей повозки. Мол, не останавливаться. И подошла к мальчишке. «Добрый вечер!» — поздоровалась она. Кирстен остановилась в нескольких шагах, слушая разговор. «Ваше имя?» — с подозрением спросил мальчик. «Меня называют дирижером». «Это ваше имя?» «Единственное имя, которое я использую». «У вас есть разрешение покинуть город?» «Когда мы были здесь в прошлый раз, никакого разрешения не требовалось». «Сейчас по-другому». У мальчика ещё даже не сломался голос. «А если у нас нет разрешения?» «Ну, — сказал мальчик, — когда люди уходят без разрешения, Мы проводим их похороны. «А если они возвращаются?» «Если мы уже провели похороны, — начал мальчик, но не смог закончить фразу». «Ну и местечко», — буркнул четвёртый гитарист. «Чёртов гадюшник». Проходя мимо, он коснулся руки Кирстен. «Лучше не задерживайся, Кики». «То есть...» «Ты не советуешь возвращаться?» — спросила дирижер. Мимо проехала последняя повозка. Саид, замыкающий шествие, схватил Кирстен за плечо и потащил вперед. «Тебе что, опасностей мало?» — прошипел он. «Шагай давай!» «Не говори мне, что делать!» «Тогда не будь дурой!» «А вы возьмете меня с собой?» — донесся вопрос мальчика. Дирижер что-то ответила, а когда Кирста наглянулась, мальчик уже глядел вслед уезжающей симфонии, позабыв про свою жареную белку. Ночь стала прохладнее. Тишину нарушали только стук копыт по испещренному трещинами асфальту, поскрипывание повозок, шаги артистов, шуршащие звуки леса. В воздухе пахло соснами, полевыми цветами и травой. Звезды светили настолько ярко, что повозки отбрасывали на дорогу косые тени. Симфония так быстро покинула город, что актеры даже не успели снять костюмы. Кирстен придерживала платье Титании, чтобы не запнуться. Когда Саид... Странный и непривычный в смокинге Аберона оглядывался, в темноте ярким пятном мелькала его белая рубашка. Кирстен догнала дирижера, которая, как всегда, шла рядом с первой повозкой. «Что вы сказали мальчику?» «Что мы не можем дать повод обвинить нас в похищении». «А что вам сказал пророк после представления?» Дирижёр мельком оглянулась. «Сохранишь в тайне?» «Может, поделюсь с Августом?» «Конечно, но больше никому». «Хорошо», — согласилась Кирстен. «Больше никому». Он предложил оставить Александру в залог добрых отношений между симфонией и городом. «Оставить? Зачем?» Ему нужна новая невеста. Вернувшись назад, Кирстен рассказала всё Августу. Тот тихо выругался и покачал головой. Ничего не подозревающая Александра шла у третьей повозки, любуясь звёздами. Вскоре после полуночи устроили привал. Кирстен швырнула наряд Титании во вторую повозку. и переоделась в платье из мягкого хлопка, с кучей заплаток, которые всегда носила в жару. Ножи оттянули ремень, и стало спокойнее. Джексон и второй габаист взяли двух лошадей и проскакали милю обратно к городу, а затем вернулись, убедившись, что за труппой никто не следует. Дирижер и еще несколько старших артистов В свете Луны изучали карту. В спешке они отправились по ближайшей дороге, на юг, вдоль западного берега озера Мичиган. Приемлемые прямые пути обратно к знакомой местности лежали или вновь через Сент-Дебору, или мимо города, где в незнакомцев без предупреждения стреляли, или сквозь дикие земли. что во времена до катастрофы назывались национальным заповедником. «А что мы знаем об этом заповеднике?» Дирижёр хмуро смотрела на карту. «Я голосую против», — заявил тубист. Знакомый торговец однажды миновал эту зону и сказал, что делать там нечего. Городов нет, а в лесах дикое зверьё. Очаровательно. «А что насчёт юга, вдоль берега?» «Ничего», — покачал головой Дитер. «Я говорил с человеком, который там бывал, правда, лет десять назад. По его словам, там почти нет населения, но подробности я не помню». 10 лет назад», — заметила дирижёр. «Тем более. Но смотрите, если мы пойдём дальше на юг, нам всё равно придётся повернуть к Диким Землям. Если вы, конечно, не мечтаете увидеть, что стало с Чикаго. «А вы слышали историю о снайперах?» в Тауэр», — спросил первый виолончелист. «Я был её свидетелем», — сказал Гилл. «Разве южнее, у Северн-Сити нет поселения? В бывшем аэропорту, если я правильно помню». Я тоже об этом слышала. Дирижёр колебалась, что было на неё не похоже. «Мы ведь уже годами обсуждаем, что следует расширить нашу территорию, так?» «Рискованно», — отозвался Дитер. «Жить вообще рискованно», — дирижёр свернула карту. «У меня не хватает двух артистов, я всё ещё думаю, что они отправились на юг. Если в северном сити живут люди...» то, возможно, они подскажут, как нам лучше выйти на привычный маршрут. Продолжим двигаться вдоль берега. Кирстен вскарабкалась на место кучера второй повозки, чтобы выпить немного воды и отдохнуть. Она сбросила с плеч рюкзак, детский, с потрескавшимся и потускневшим изображением Спайдермена. В рюкзаке Кирстен держала минимум вещей. две бутылки с водой, в которых во времена былой цивилизации был холодный чай Липтон, свитер, обрезок ткани, чтобы повязывать на лицо в пыльных домах, моток проволоки, чтобы вскрывать замки, папка с подборкой журнальных вырезок и комиксами о Докторе 11, а также пресс-папье. От пресс-папье гладкого куска стекла размером со сливу Не было никакой пользы. Она лишь добавляла весу. Однако Кирстен считала его красивым. Эту вещицу перед самой катастрофой ей подарила женщина, имя которой Кирстен не помнила. Она на мгновение сжала в руке пресс-папье, а потом вернулась к папке. Кирстен нравилось просматривать вырезки Это уже вошло в привычку и успокаивало. Картинки из мира теней, времён до грузинского гриппа, сливались в сплошные пятна при свете луны. Но Кирстен помнила каждую чёрточку. Артур Линдер со второй женой, Элизабет, и их крошечным сыном, Тайлером, на веранде ресторана. Артур с третьей женой, Лидией, несколько месяцев спустя. Артур с Тайлером в аэропорту. Ещё более старая фотография, которую Кирстен обнаружила на чердаке, полном журналов. Снимок, сделанный ещё до её рождения. Артур обнимает бледную девушку с тёмными кудрями, которая вскоре станет его первой женой. Фотограф поймал их на выходе из ресторана. Артура ослепила вспышкой а лицо девушки полускрыто солнечными очками.